и на его суровом загорелом лице отражалось волнение, которое он даже не пытался скрыть. «Стало быть, она христианка?» — воскликнул он. И Нигер испытующе поглядел в лицо Веницию, а тот, очевидно догадавшись, какой вопрос стоился во взгляде поселянина, ответил, «И я христианин». Тогда на глазах Нигера блеснули слезы. С минуту он молчал, затем, воздев руки, молвил, О, благодарю тебя, Христос, за то, что снял бельмо с глаз, которые мне дороже всего на свете. Он обнял голову Вениция и, плача от счастья, покрыл поцелуями его лоб. Несколько минут спустя явился Петроний, ведя Назария. «Хорошие вести!» — воскликнул он еще на пороге. «Вести действительно были хорошие». Прежде всего, лекарь Главк ручался за жизнь Лигии, хотя у нее была та же тюремная лихорадка, от которой в Тулиануме и других тюрьмах люди ежедневно умирали сотнями. Что ж, до стражей и человека, проверявшего трупы раскаленным железом, тут не было никаких трудностей. С помощником по имени Аттис также договорились. «Мы сделали в гробу отверстие, чтобы больная могла дышать», — рассказывал Назарий. «Главная забота теперь, чтобы она не застонала или не позвала в ту минуту, когда мы будем проходить мимо притрианцев». Но она очень ослабела, с самого утра лежит, не открывая глаз. «К тому же Главк даст ей снотворное снадобье. Он сам приготовил его из зелий, которые я ему принес». Крышка гроба будет не прибита. Вы без труда снимете ее и перенесете больную в носилки. А мы положим в гроб длинный мешок с песком. Вы только приготовьте его. Веницей слушал его, бледный как полотно, однако слушал внимательно, словно бы наперед угадывая, что скажет Назарий. — А из тюрьмы не будут выносить другие тела? — спросил Петроний. «Этой ночью умерло человек двадцать, а до вечера умрет еще десятка-полтора», — ответил юноша. «Мы должны идти все вместе вереницей, но мы постараемся замедлить шаг, чтобы остаться позади. На первом же повороте мой помощник притворно захромает. Таким образом, мы сильно отстанем. Вы ждите нас возле храма Либетины. Только бы Бог послал ночь потемнее. «Бог пошлет», — сказал Нигер. Вчера вечер был ясный, а потом вдруг разразилась гроза. Нынче небо опять чистое, но с утра парит. Теперь каждую ночь будут дожди и грозы. «Вы ходите без огней?» — спросил Вениций. «Только впереди несут факелы. На всякий случай вы, как стемнеет...» Будьте у храма лебетины, хотя обычно мы выносим трупы лишь около полуночи. Он умолк. В тишине было слышно, как учащенно дышит веницей. «Вчера я говорил, — обратился к нему Петроний, — что лучше было бы нам обоим остаться дома. Но теперь вижу, что и сам не смогу усидеть. Конечно, если бы речь шла о бегстве, — надо было бы больше соблюдать осторожность. Но раз ее выносят как умершую, полагаю, что ни у кого не появится ни малейшего подозрения. Да — Да-да, — согласился Веницей, — я должен быть там. Я сам выну ее из гроба. — Когда она будет уже в моем доме под кариолами, я за нее отвечаю, — сказал Нигер. Разговор на этом закончился. Нигер пошел на постоялый двор к своим людям. Назарий, сунув под тунику кошель с золотом, направился обратно в тюрьму. Для Вениция начинался день полной тревоги и лихорадочного ожидания. — Дело должно пойти успешно, потому что хорошо задумано, — говорил ему Петроний. — Уж лучше кажется невозможно. Ты должен притвориться опечаленным. И ходить в темной тоге. Однако в цирке надо бывать. Пусть тебя видят. Все обдумано так, что неудачи быть не должно.